Спустя полчаса четверо всадников медленным шагом ехали по главной улице кали брин бринстерджес Один, завернутый в солида. При каждом выдохе изо ртов вылетала облачко пара. Звезды напоминали осколки бриллиантов. Ярче всех сияли старая звезда и древняя матерь. Джейк вместе со слайдманами уже ускакал на ранчо Роккен-Би Эзенхарта. каллаган ехал чуть впереди троих странников». Но прежде чем они тронулись в путь, он настоял на том, чтобы Роланд завернулся в толстое одеяло. «Ты же сказал, что до твоего дома меньше мили», – попытался возразить Стрелок. «И что с того? Облака ушли, ночь очень холодная. Можно подумать, что вот-вот выпадет снег. А такой Камалы я, сколько тут живу, не видывал». «И сколько ты тут живешь?» – Келлоган покачал головой. «Не знаю. Честное слово, Стрелок, не знаю». Могу сказать, когда попал сюда. Зимой 1983 года. Через 9 лет после того, как покинул Салем Злот. Через девять лет после того, как со мной случилось вот это. Он показал покрытую шрамами руку. Похоже на ожог. Келлоган кивнул, но больше говорить об этом не стал. В любом случае, время здесь другое. Как вы все, наверное, уже знаете. Оно в движении. Как стрелка компаса. Роланд, уже завернувшись в одеяло, на прощание перекинулся с Джейком парой слов. И не только. Эдди услышал, как что-то звякнуло, переходя из руки стрелка в руку ученика. Может быть, деньги. Джейк и Бенни уехали в темноту бок о бок. Когда Джейк повернулся и помахал рукой, у Эдди защемило сердце. Господи, ты же не его отец, подумал он но все равно расставался с ним, как с сыном. «С ним ничего не случится, Роланд?» Эдди ожидал мгновенного, разумеется, нет, чтобы сразу же успокоиться. Поэтому долгое молчание стрелка еще сильнее разволновало его. Наконец Роланд ответил, «Будем на это надеяться». И больше о Джеке Чемберсе в этот вечер не вспоминали.